Прогулка с проститутками. Первое. Когда наша кошечка Моника пытается выскочить за дверь и удрать на лестничную клетку, я что делаю? Правильно, рявкаю. «Домой, проститутка!» И метким поджопником загоняю ее в квартиру. А давеча увидела, как это делает муж. Он, понимаете ли, мягко поймал ее на ручке и вынес на лестницу. Показал ей коридор и соседские двери, Дал немного походить на площадке и только потом вернул домой. Ей же, говорит, интересно, но пусть она поймет что там ничего хорошего. Меня аж подбросило. Он же и со мною так поступал. Понравился? но идея убедись, что там ничего хорошего. «И что?» — спрашиваю. «Не пыталась снова сбежать кошечка?» «Пыталась, конечно», — ответил он, тоже, видимо, что-то вспоминая. Вот я и говорю, проститутка и есть. Второе. Идем по ночному яркону навстречу толпа юношей, окутанная понятным дымом. Наркоманы, констатирую я. В стеклянной витрине отеля видна девица совершенно картиночного силуэта. Шпильки-шпильки, ноги-ноги, талия, сиськи-сиськи, грива. Преститутка, думаю. Но тут же охватывают сомнения. «Дима», — спрашиваю, — «она точно не картонная?» «Вполне живая», — говорит. Прости, Тутка», — успокаиваюсь я, с глубоким удовлетворением, потому что хорошо же все по-домашнему, народ при делах. И тут вдруг подумалось, что бабки на скамейке, мы их, может, неправильно считывали, они, может, не по злобе, а просто порядка ради. На самом деле не устаю забавляться тем, что постперестроечный ребенок не умеет плохо относиться к порокам. Так нам было тоскливо и лицемерно в детстве, что в дальнейшем всякое непотребство воспринималось как свобода, хотя от него потом умерло рекордное количество. Начала на днях смотреть киношку в жанре «Сны о девяностых». Так режик, примерно нашего возраста мальчик, дрожит от умиления над веществами и всяким таким, что в нынешние дни ощущается грязным и неприличным. Дети нулевых уже практически нормальные, позитивные, склонны к румяным развлечениям. А из нас выросли славные кругленькие домохозяйки с латентной криминальностью в текстах. Какую тетеньку не возьми, такая дерзкая и пожившая, под своим халатиком в цветах. И ясно, что мы не последние розы порока на земле. Если актуальный бой за мораль продлится, то нынешние маленькие грибы — Тоже присытятся ханжеством и расцветут в мухоморы. Я же на днях разгребала полочки в изголовье и нашла любовно свернутый обрывок фольги от шоколадки на случай сами знаете чего. И думаю, дура рассеянная. Вон пищевой фольги рулон. У тебя столько жизни нет, все выдуть. Даже если еще немножечко печь, а тебе лишь бы над артефактами трепетать. Обрывок впрочем не выбросила. Я живу на шорты 40 шорты сорокового размера не выбрасываю. Третье. В парке Сюзан-Даляль расцвели грейпфруты, и никто не знает, что их вовлекло в этот бессмысленный подвиг и как они собираются зимовать. Но в деле бессмысленных подвигов и надежд главное ввязаться. Примечание. Сюзан-Даляль — театральный центр и парк, которые семья Даляль построили в память о своей дочери, Сюзан. А позади них скамеечка. Там я сижу со своим кофе, в котором Глинтвейна больше, чем кофе. Даже если меня там нет, это легко представить. Так и сяк пыталась сфотографировать цветущие деревья. Но все было не то. Уже и свою тревожную физиономию всовывала в кадр, чтобы бутоны как бы запутались в волосах. Получилось еще хуже, гораздо хуже и только потом сообразила, чего не хватает. Запаха. тяжелого сладкого аромата, вульгарного в духах, но совершенно обольстительного живьём. А без него это просто мелкие грубые цветы с толстыми лепестками. Никакого обаяния. Потом наблюдала, как кошка тиранила француженку. Взлетела на дерево и принялась жаловаться, что не ела шесть дней, а слезть не может. «Мадам, я погибаю, мадам!» Бедная девушка волновалась, шептала ей шу-шу-шу и ждала от меня деятельного соучастия. А я на ейном языке знаю только мажули и монплезир и не могла объяснить, что зараза пять минут назад с этого же дерева спрыгнула, а до того гуляла по стене. Наконец француженка прикинула расстояние от дерева до забора и оставила нас в покое. «Слезай, проституция! Концерт окончен», — сказала я. Кошка сделала недовольное лицо и спаслась коротким прыжком. Женщины, склонные к театральным эффектам, всегда меня немного презирали. Четвертое. Однажды я шла по самой порочной Гамбургской улице Репербан. Рассматривала витрины пип-шоу и секс-шопов и счастливо подозревала в каждой встречной женщине проститутку. Наслаждалась, в общем. Ко всему... В воздухе витал сильный цветочный запах, который был везде. В переулках, переходах и подворотнях. В каждом темном уголке, где я бы ожидала обонять мочу, стоял густой дух парижских песенок и дед Пиав сладострастный, глупый и сладкий. Человек, вызвавшийся показать мне дно, важно сказал: Это духи проституток. И таково было очарование этой улицы, что я мгновенно поверила, Будто сотни женщин в сумерках обливаются из одного флакона и выходят в ночь, помечая каждый метр мостовой. Несколько лет спустя я шла по Аленби и возле эфиопской курильни снова поймала этот запах. Они мыли тротуар тем же средством, что и мэрия Гамбурга. Но я все равно закрыла глаза и счастливо подумала. «Шлюхи мои, шлюхи!»